Такого изменения в диспозиции для Неверова оказалось вполне достаточно. Он прыгнул, выводя в прыжке ноги вперед и нанося еще в воздухе удар по шее того незадачливого стража, который на свою беду слишком приблизился к Степану. Впрочем, Неверов тщательно рассчитал силу удара, не собираясь никого убивать. Дополнительный толчок, полученный его телом вследствие этого удара, позволил ему преодолеть оставшиеся до второго часового два метра – и достать его уже в падении, вытянутой вперед правой рукой. Все произошло так быстро, что высунувшийся из двери начальник караула увидел лишь черную смазанную молнию, мелькнувшую в воздухе, а затем падающих, как подкошенных, часовых. Неверов уже стоял на ногах, держа в руках оба станера стволами вниз. «Что здесь происходит?» – спросил начальник караула, еще не пришедший в себя от увиденного. «Да вот, докладывают слишком долго». Кто вы такой, черт возьми? Офицер внешней службы. В настоящее время нахожусь в отпуске. И это была правда. Конечно, не вся. Однако Неверов справедливо полагал, что название настоящей конторы, в которой он служил, не произведет здесь благоприятного впечатления. Верните оружие. Не возражая, Неверов протянул ему оба станера. Он не собирался устраивать здесь баталии. К тому же он прекрасно видел короткий ствол, направленный на него сквозь щель еще одной приоткрывшейся двери. «Что вам нужно?» «Я хотел бы поговорить с начальником вашей охраны». «Ну я, начальник охраны, говорите». Один из часовых пришел в себя и, издав короткий яростный вопль, рванулся к неверому. «Отставить!» — коротко и четко бросил начальник охраны. И этого оказалось достаточным, чтобы мгновенно усмирить часового. Что и говорить, дисциплина у людей тонина осталась на должной высоте даже сейчас. Могли бы мы поговорить наедине? О чем будет разговор? Вы, конечно, заметили, что наш корабль попал в несколько необычную ситуацию. Разговор будет об этом. Начальник охраны раздумывал всего несколько мгновений. «Идите за мной». Каюта, в которую они вошли, никак не вязалась со сложившимся у Неверова представлением о казарме. Это был полноправный номер люкс, со всеми полагавшимися аксессуарами, лепниной на потолке, искусственным фонтаном, вполне правдоподобной имитацией оранжереи с зимним садом. Неверов бы не удивился, окажись этот сад настоящим. Упрятанные в нишах светильники наполняли просторную комнату мягким рассеянным светом. Подчиняясь едва заметному жесту вошедшего хозяина, Из стены появился стол с большим навесным баром, содержавшим запотевшие от холода бутылки с разноцветными этикетками, настолько соблазнительными, что Неверов сразу же почувствовал, как сильно у него пересохло во рту во время короткой потасовки в коридоре. Выбирайте, что нравится. Он не заставил себя упрашивать. Любимый маньчжурский тоник принес с собой запах хвои и лесных цветов. Невольно подумал, что от всей этой лесной роскоши у них остались теперь только воспоминания. Итак, вы, конечно, знаете все последние новости. И Естественно. Тем лучше. Старпом собирается осуществить высадку на только что обнаруженную планету. Это вы тоже знаете? Мои люди внимательно следят за всеми событиями. После беседы со Старпомом у меня сложилось впечатление, что этот человек одержим неудовлетворенной жаждой власти. Если ему не помешать, он попытается выбросить нас на неисследованную планету с минимумом оборудования и без всяких запасов, а корабль оставит в своем полном распоряжении. Это позволит ему контролировать колонию на планете и диктовать нам любые условия. И сейчас, и в отдаленном будущем. В том случае, конечно, если колонизация планеты окажется возможной. Я предполагал что-то такое. А вы уверены, что с ним нельзя договориться? Ведь команда лайнера довольно многочисленна, и если она ему подчинится, нам, даже объединившись, не удастся ему противостоять. Все не так безнадежно. Первым делом Асохин решил убрать со своего пути капитана, поскольку именно он мешал ему осуществлять ближайшие планы. Это ему удалось, но повлекло за собой неожиданные для Старпома последствия. Команда раскололась. Если дать им возможность выбора, многие окажутся на нашей стороне. Эта работа уже начата. А если ваши люди нас поддержат, это убедит тех, кто сомневается и колеблется. Вот почему я решил обратиться сейчас именно к вам. Я должен подумать над вашим предложением и обсудить его с моими людьми. Вечером, скажем, часам к шести по корабельному времени, можете приходить за окончательным ответом.